Весь пляж по краю уставлен просторными полосатыми зонтиками и шезлонгами. Не мгновение от солнечного дня не хочется упустить. Повсюду дамы и господа в белых костюмах, и дети бегают по песку, крича и смеясь, заводя мгновенные знакомства. Кажется, все отступило разом. И тревоги войны, и зимние холода, хрупкое недолговечное северное лето и еще более непостоянное затишье. Александр Васильевич, колчак уже в белом летнем кителе. Полностью и безупречно одетый, обернулся на голос. Гувернантка Роза Карловна, как всегда затянутая в корсет до покраснения лица, с хорошеньким кружевным воротничком и неизменной массивной брошкой под самым горлом, в широкополой шляпе тревожность увязла в песке по щиколотку. «Александр Васильевич, разве можно так долго сидеть в воде?» Она сразу завладела Ростиславом, коснулась мокрых волос ребенка, провела ладонью по его лицу. «У мальчика совсем холодный нос». Ростислав недовольно вырвался. А когда у кошки холодный нос, это значит, что она здоровая». Колчак с показным сокрушением развел руками, Роза Карловна покачала головы. Она не одобряла легкомысленного отношения к здоровью, но противостоять победительному обаянию Колчака было не в силах, и в конце концов слегка улыбнулась. Славушка уже скакал среди других детей. Здесь у него имелись знакомые, и среди них первый трехлетний Володя Тимирев. Родители обоих мальчиков часто встречались, особенно мама, Они пили чай и беседовали о чем-то неинтересном, а отпрыски тем временем исследовали сокровища детской и обменивались новостями. «Я уже почти научился плавать», — возбужденно сообщил Ростислав приятелю. «И это очень просто. Надо только не бояться воды». Володя подбросил мяч, не успел поймать и догнал у самой волны. «А я ничего не боюсь», — сказал он, поразмыслив. Колчак приблизился к ним и услышал конец диалога. «Это кто здесь такой храбрец?» Володя обернулся на голос, но ничего сказать не успел, потому что как раз в этот самый момент подошла мама. «Добрый день, Александр Васильевич!» С той памятной вечеринки у Подгурских они почти не встречались. Виделись только мельком, изредка. А сейчас Анна стояла совсем близко, в легком светлом платье, с зонтиком в руке, и смотрела на Колчака открыто и прямо. Ей нечего было скрывать, и она не собиралась стоиться и прятаться. Что свершилось, то свершилось. Анна Васильевна верила в судьбу. Добрый день. Колчак лишь на миг встретился с ней глазами и перевел взгляд на детей. Те затеяли возню с мечом и волнами, совершенно не обращая внимания на взрослых. Неожиданно Анна весело хлопнула в ладоши. «Володя, Славушка, кто быстрее до того зонтика?» и указала на большой белый зонтик, видневшийся на обрыве, там, где заканчивалась трава и начинался уже песок. Сорвавшись с места, дети припустились бежать, одолевая подъем и хватающий за ноги песок. Роза Карловна, придерживая юбки, торопливо устремилась за ними. «Славушка, осторожней с игрушкой! Все-таки папин подарок!» Бригантина, зажатая подмышкой у Ростислава, в недоумении плыла над песками. «Смешные», — подумал Колчак. «Смешные и милые». И Роза Карловна, с ее тревогами и заботами, и Ростислав с его вопросами, мнениями и играми. И Володя этот... Маленький храбрец. Вот они скрылись из виду, и Колчак мгновенно забыл о них. Перед ним стояла Анна. Неожиданно для себя он сказал. «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу вас, он казался мне лучшим городом в мире». Она не шевельнулась. Порав ветра, бросил волосы ей на глаза. Но и тогда она не двинулась с места. Локоны плясали на ее лбу, на щеках, а она как будто и не дышала. Ветер, небо, никого вокруг, необитаемый остров. Только не такой, как у Славушки, не одинокий и пустынный, а изобильный, полный жизни. Здесь было все, что необходимо, и ничего сверх того. Где-то очень далеко, за краем песчаной пустыни в шезлонгах, Соня и ее мать, Дарья Федоровна, наблюдающие, внимательный, но они как будто в тысячи верст отсюда, в другой жизни. Протянув руку, Колчак осторожно отвел локон с виска Анны и вдруг увидел ее глаза, полные отчаяния и страсти. Он невольно застыл, пораженный силой ее чувства. Ее губы шевельнулись. «Люблю вас». Она прошептала это почти беззвучно, так что он скорее угадал. чем расслышал. «Я не говорил вам, что люблю вас». Ответил он, и вдруг болезненно ощутил неловкость, порожденную этими словами. Но она не обратила на это внимания. Как волна смывает след на песке, так и неловкость — это была мгновенно уничтожена силой ее нежности. Нет, это я говорю. Я всегда хочу вас видеть, всегда о вас думать. Для меня такая радость видеть вас. Вот и выходит, что я... Вас люблю. Весь последний год был для меня радостью, праздником. Разбуди меня ночью, спроси, чего мне хочется. Я бы сразу ответила. Видеть вас. Он промолчал, не находя слов. И вдруг, совсем близко, разом возвращаясь с необитаемого острова на полный народу пляж, послышался плачущий голос Володи. «Мама!» Он сам сломал, а говорит, что я. И такой же, противный, с подвывами голос Ростислава. Это он, он, я говорил, не умеешь, не трогай. А он, Роза Карловна на заднем плане, заламывала руки совершенно, как в греческой трагедии. Анна мгновенно изменилась. Волшебное существо исчезло, скрылось, лишь намеком проступая сквозь облик встревоженной матери. Ох, Володя. Она сердито покачала головой. «Да ничего страшного», — произнес Колчак. «Корабль становится по-настоящему боевым только после первого повреждения. А повреждения моряки устраняют не ревом и не слезами. Мальчики, как по команде, принялись обтирать лица. Они все еще не оправились от ссоры и не смотрели друг на друга. Но не повиноваться контр разумеется, не могли». Анна вздохнула. Все равно, извините нас». Она взяла Володю за руку и дернула. Очевидно, мальчику еще предстоит неприятный разговор с матерью, которая пострашнее контрадмирала. Володя покорно замер, переступая с ноги на ногу, и сопя. А Анна уже отвернулась от него. Я, собственно, почему к вам подошла, Александр Васильевич? Ох, у Подгурских завтра годовщина свадьбы. Вы придете? В Гельсингфорсе Анна Васильевна жила на квартире у своей подруги Нины и, несомненно, была уполномочена ею пригласить Колчака на праздник. Александр Васильевич кивнул, говорить больше не хотелось. Обняв Ростислава вместе со сломанным корабликом, Колчак глянул вслед уходящей Анне. Та тащила за собой Володю, явно не думая о нем. Ростислав шмыгнул носом, перевел дыхание. Потёрся головой об отца, заодно и ухо почесал полнеписка. песка. Дарья Федоровна, не упустившая ни мгновение из этой сцены, повернулась к дочери. «Ну вот, у них уже и трагедии общие. Помнишь, Сонечка, наш внезапный отъезд из Москвы? Соня досадливо пожала плечом. Это когда мы будто бежали от чего-то». «Очень правильное слово — бежали», — подтвердила Дарья Федоровна. «Именно, что бежали. Твой отец тогда имел неосторожность влюбиться. Уехали, чтобы спасти семью». «К чему это ты?» Резко повернулась Соня. Поворачиваться в шезлонге было неудобно, движение вышло неловким к еще большей Сониной досаде. «Так?» — неопределенно отозвалась Дарья Федоровна, а потом прибавила. Куда более определенно: «Слишком уж хороша твоя соседка по даче. Гляди, Софья, хорошенько гляди. Не пришлось бы бежать». Сделанной небрежности небрежностью дочь ответила. «Саша у меня влюбчивый, это верно, но его приключения всегда ненадолго. Что ж мне?» Каждый раз переживать». Она помолчала, наблюдая за тем, как Колчак, присев перед сыном на корточке, рассматривает поврежденную бригантину. Оба увлеченные обсуждали планы починки, исследовали порванные снасти, сломанные мачты. «И потом мама», — негромко добавила Соне, «мне бежать некуда».